Тот, вроде затрудняясь, с ответом почесал затылок. «Так, пан, как когда? То добже, то кэпско!» На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение, и он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника. «Не беспокоят под лесом?» «Так...» Коли не беспокоят, а коли беспокоят. А кто беспокоит? Немцы? Партизаны? Я к пану сказать. Коли так, а коли эток. Однако тактичный мужичок, не глядя, что простоватый с виду подумала Зоська, глядя на большую, с дымящей цигаркой руку присевшего у печки хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в трястене было светлее, и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацик низко сидел на чем-то в дальнем углу,